Да и сама биосфера — понятие отнюдь не биологическое, а географическое. Так называется одна из оболочек Земли, в которую входят, кроме живых организмов, продукты их жизнедеятельности за все геологические периоды, свободный кислород воздух и осадочные породы литосферы, включая метаморфические. Естественно, в процессе эволюции биосфера меняется весьма значительно, что не может не сказаться на жизни людей. Например, влияние ледниковых периодов на антропогенез не вызывает сомнений. но и флуктуации меньшего значения, например, длительные засухи или наводнения, оказывают воздействие на отдельные регионы, способствуя или препятствуя процветанию хозяйства населяющих их этносов. Разумеется, это не может повлиять на глобальный процесс общественного развития, величину, стоящую на порядок выше, но детали событий таким способом могут быть объяснены без внутренних противоречий и натяжек. Именно к числу подобных мелких, но существенных флуктуаций относятся колебания пассионарного напряжения не отдельных людей, а этнических целостностей. Итак, в наблюдаемой и доступной изучению истории мы видим сочетание социальных формообразующих закономерностей с энергетическими импульсами из недр биосферы. Последние выявляются лишь при соприкосновении с общественной формой движения материи, которая кристаллизует их в культурно политические институты и памятники искусства. Это и есть постоянное взаимодействие истории природы и истории людей.